Глава шестидесятая Кто же все-таки лежал у костра? Это был не Карлос, охотник на бизонов. Но ведь это его одежда, его плащ и шляпа, его сапоги со шпорами. И однако сам Карлос не лежал у костра. Нет, это он полуголый соскочил с дерева и ускакал на вороном коне. Загадка. Мы расстались с ним два часа назад, когда он подъехал к опушке леса. Чем же он был занят все это время? Вот тут-то и кроется загадка. Достигнув рощи, Карлос проехал вглубь на поляну. Там он остановил коня и спешился. Поглядев страданием на Бизона, он осторожно положил его на мягкую траву. Дура на собаке так и остались неперевязанными. Сейчас у хозяина не было времени, ему предстояло заниматься другими делами. Карлос ослабил устечку и оставил коня пастись, а сам принялся за выполнение замысла, который созрел у него в голове, пока он сюда ехал. Прежде всего нужно было разжечь костер. В такую холодную ночь... Он вполне уместен. В подлеске нашлись сухие ветви и сучья. Карлос притащил их, сложил на середину полянки, и вот уже разгорелось пламя, освещая все вокруг. В красных отсветах гигантские кактусы казались колоннами, высеченными из камня. На них теперь был обращен взгляд Карлоса. Он подошел к ним. и принялся ножом срезать самый крупный кактус. Скоро великан рухнул на землю. Тогда Карлос рассек ствол и большие отростки на части различной длины и оттащил их к костру. Неужели он собирается бросить их в огонь? Ведь эта сочная зеленая груда только притушит пламя, а не сделает его ярче. Но у Карлоса Вовсе не было такого намерения. Напротив, он разложил эти куски на траве в нескольких футах от костра. Разложил хитро, обдуманно. Получилось нечто, величиной и очертаниями, похожее на человеческое тело. Два цилиндрических куска пригодились для бедер, два других для рук, вытянутых точно у спящего, изогнутый отросток зеленого канделябра заменил приподнятое плечо. И когда Карлос покрыл эту фигуру своим широким плащом, она стала удивительно напоминать отдыхающего или спящего на боку человека. Однако произведение, ибо это, конечно, произведение искусства, еще не завершено. Не достает головы и ног ниже колен. Но скоро и они оказались на месте. Карлос, Сделал из травы шар и положил его над плечами. С помощью шарфа и шляпы этот ком стал похож на то, что он должен был заменить на человеческую голову. Нахлобученная на него шляпа почти закрывала его. Можно было подумать, что спящий надел ее так, чтобы уберечь лицо от сырости или москитов. Оставалось лишь доделать ноги. Но с этим пришлось повозиться. Ведь охотники обычно спят, вытянув ноги к огню. Значит, они должны оказаться на самом виду и выглядеть так, чтобы никто не заподозрил подделки. Все эти подробности Карлос обдумал раньше, поэтому он, не теряя ни минуты, продолжал работу. Он снял свои кожаные сапоги и пристроил их под небольшим углом кляшком из кактуса. Так, что край широкого плаща их немного прикрыл. Огромные шпоры он оставил на сапогах. Они блестели в ярком пламени костра и были видны издалека. Еще несколько штрихов, и чучело готово. Тот, кто его смастерил, отошел на самый край полянки и, обходя ее вокруг, разглядывал чучело со всех сторон. Он остался доволен. В самом деле, никто не усомнился бы. Это спит путник, который так устал, что улегся, даже не сняв шпор. Карлос вернулся к костру и тихим свистом подозвал коня. Он вывел его ближе к огню и привязал повод к луке седла. Прекрасно обученный конь тотчас перестал щипать траву. Он знал, что теперь надо тихо стоять на месте, пока его не освободит рука хозяина или знакомый сигнал, которому он привык повиноваться. Потом Карлос развернул привязанное к кольцу на удилых лассо. Свободный конец веревки он протянул к лежащей у костра фигуре и спрятал в под край плася, чтобы казалось, будто спящий держит ее в руке. И опять охотник на бизонов обошел вокруг полянки, разглядывая фигуру посредине, и снова, по-видимому, остался доволен. Затем он притащил из кустов новую охапку полежника и бросил в огонь. Но вот он поднял глаза кверху, точно изучая деревья, растущие вокруг полянки. Взгляд его задержался на огромном дубе. Дуброс у самой прогалины, его длинные горизонтальные ветви протянулись над поляной. Это дерево с пышной вечно кроной, увитой лянами и шед длинным густым хом стояло, как огромный тенистый шатер, самое высокое из всех и самое развесистое. Это был поистине патриарх рощи. Как раз то, что нужно. Глядя на него, пробормотал Карлос. В тридцати шагах расстояние подходящее. Через прогалину они не войдут, конечно. Этого можно не опасаться. Ну а если войдут? Но нет, они пойдут берегом под дымами. Да, наверняка. Ну, теперь займемся Бизоном. Он посмотрел на собаку, все еще лежавшую там, где он ее оставил. «Бедняга!» — огорченно сказал он. «Досталось ему. Рубцы от их подлых ножей останутся на всю жизнь. Что ж, может быть, он доживет еще до того часа, когда будет отомщен. Очень может быть. Но куда же мне его девать?» После минутного раздумья Он продолжал. «Черт возьми, я теряю время. Прошло полчаса, не меньше. Если они погнались за мной, они уже близко. Этот длинноухий зверь, конечно, способен выследить меня. Надеюсь, он не ошибется. Но куда девать бизона? Если я привяжу его к дереву, он будет лежать спокойно. Бедное животное. Ну... А вдруг они пойдут про А вряд ли, конечно. Я бы на их месте не пошел. Но, допустим, они все-таки пойдут с той стороны. Тогда они увидят собаку и заподозрят неладное. Им еще взбредет в голову посмотреть наверх, и тогда... Нет, нет, это не годится. Надо придумать что-нибудь другое. Он подошел к дубу и стал внимательно разглядывать нижние ветви. Видимо, он нашел то, что искал. Теперь он знал, как поступить. Вот это годится, пробормотал он. Я положу собаку на лозы, переплету их еще немного и покроем хом. Ухватившись за ветви, он вскочил на дерево. Он сдернул несколько лян и соединил ими развилину сучьев. Так что получилось подобие площадки. Потом набрал несколько охапок мха и устлал ими эту площадку, сплетенную из лиан. Когда все было готово, Карлос соскочил с дерева, поднял бизона и осторожно положил на мох. Собака лежала, не шевелясь. Теперь пора было подумать о том, как пристроиться самому. Сделать это нетрудно. Нужно лишь... сесть прочно и удобно, укрыться поглубже в листве и держать наготове готове ружье. Карлос стал устраиваться. Уселся на толстом суку, ноги поставил на другой, на третью ветвь оперся локтями. В развилине лежал ствол ружья, руки охотника крепко сжимали приклад. Карлос тщательно осмотрел ружье. Разумеется, Оно было заряжено. Ну, а вдруг от ночной росы отсырела затравка? Он отвинтил крышку полки, ногтем большого пальца выковырил порох и всыпал новый запас из своей пороховницы. Потом разоровнял его, позаботившись, чтобы часть пороха попала в канал и дошла до заряда. Теперь он занялся кремнем. Проверил, крепок ли он, осмотрел края, видимо, все было в порядке, и Карлос снова пристроил ружье в развилене сука. Охотник на бизонов был не из тех, кто полагается на слепой случай. Люди его ремесла верят в мудрость предусмотрительности. Надо ли удивляться тому, что сейчас он был особенно осмотрителен? Пренебрежение даже к мелочам могло оказаться роковым. Осечка ружья могла стоить ему жизни. Неудивительно, что он заботливо осмотрел кремень и проверил, сухой ли порох. Позицию он выбрал удачно. Отсюда открывалась взору вся полянка. Появись на ней хотя бы кошка, и ту нельзя было бы не заметить. Чуть ли не целый час сидел Карлос в немой тревоге, глядя на окруженную кустами зеленую поляну. И, наконец, он был вознагражден за терпеливое ожидание. Он увидел желтое лицо, выглянувшее из кустов, и чуть было сразу не выстрелил в него. Он даже прицелился, но тут лицо снова скрылось. Он подождал немного, и вот яркий свет костра — озарил лицо Мануэля, поднявшегося на колени. Тогда палец нажал на курок, и меткая пуля Карлоса пробила голову его коварного врага.